Мокрое дело Выписали меня из Абуховской больницы через два месяца. В тот день мила февральская метель, и я, прежде чем вернуться домой на Лиговку, долго бродил по улицам. Я невольно ждал, вдруг из метели выйдет Лида и улыбнется мне, и у меня начнется новая светлая жизнь. Мне иногда даже начинало думаться, что с моста в обводный бросилась не она, а какая-то другая девушка, но это была ложная надежда. «Дома меня ждал жироприказ на квартплату за два месяца». Гошевич выписался на жилплощадь жены, и теперь комната стала моей, но зато и платить надо было больше. Деньги не слишком большие, но у меня никаких уже не было. Поэтому я первым делом пошел к Гоше и занял у него червонец. Гоша, конечно, дал без разговоров. Но я заметил, как ядовито в четыре глаза уставились на меня Тося и Теща и понял, что больше занимать у друга деньги мне не придется. Он-то даст, да домашние загрызут его за такую доброту. И я постепенно стал... Продавать обстановку. Продал бюро красного дерева, потом самовар. Скоро комната опустела. И только «Рассвет на озере» — копия с картины неизвестного художника — висел на стене, никто не покупал. С Гошей я продолжал видеться почти каждый день. Не радовал меня мой друг. Вид у него стал малохольный, будто его пыльным мешком из-за угла тюкнули. Он по-прежнему честно и беспрогульно ходил на работу, но теперь стал выносить духи не только в грелке, а и в резиновом шланге, который обматывал под одеждой вокруг тела. На это повышение выноса продукции его настропалила Тося, которая через моего друга бурно рвалась к зажиточной и красивой жизни. Приходя домой, Гоша первым делом сливал духи в кастрюлю, а жена с тещей, взяв резиновые клизмы, разливали эти духи по флаконам, которые тяжком покупали у утильщика. А потом Тося реализовывала товар через своих знакомых. — Смотри, Гоша, не погори на этом деле, — намекнул я однажды другу. Эти духи плохо пахнут, они отсидкой пахнут. Надо бы тебе перестроить свою жизнь. Сам чувствуешь, что-то не то с жизнью получается, признался Гоша. Я уже совсем было собрался бросить это дело, да Тоська пристает, ей все больше и больше нужно. Как не принесу скандал, обманщиком меня ругают, очковтирателем, хоть домой не приходи. — И с талантом у меня что-то не ладится, — продолжал Гоша, вздохнув. — В публике уже нет этого энтузиазма. Третьего дня какие-то, с позволения сказать, зрители даже с критикой выступили. Вы, мол, не понимаете искусства. — Это просто шпана какая-нибудь, — утюшал я Гошу. Все великие люди страдали через свой талант. Всех их сперва недооценивали и недопонимали. Плёй в глаза маловерам! и верь в свою неугасимую звезду. «Нет, Вася, это не шпана», — печально сказал Гоша. «Даже коллеги по самодеятельности и те недовольны. Ты, — говорит, — своим иком все роли нам портишь». И режиссер ругает, что не расту. «С этим, — говорит, — репертуаром, — теперь далеко не уедешь». У друга дела шли шатко, а у меня и того хуже. Ведь на работу в те годы устроиться было не так просто. Пришлось мне загнать свою роскошную шубу и взамен ее купить на барахолке потертый пальтуган на рыбьем меху. Шапку я тоже продал, проел и костюм. Только часы я не продал бы ни за какие тысячи, скорее бы с голодухи помер, ведь часы эти были памятью о Лиде. Но скоро Гошины дела стали похуже моих. Гоша попал под суд. Он подозревал меня в мокром деле, а вышло-то мокрое дело у него. Правда, об убийстве тут речи не было, но все-таки дело получилось мокрое. А произошло это так. Однажды, когда Гоша после смены шел через проходную, у него выпрыгнула пробка из того самого шланга с духами, который был обмотан вокруг тела, и тут все увидели и унюхали, что из-под моего друга течет ароматная струя. Тогда его немедленно обыскали, и открылась тайна безденежного выноса парфюмерной продукции. После этого произвели обыск на дому и взяли с Гоши подписку о невыезде. Тося-табуретка сумела увильнуть от ответственности, все свалило на моего многострадального друга и немедленно оформила развод. Гоша перебрался обратно в нашу комнату и стал ждать суда и возмездия. Вскоре пришла повестка. Вся беда началась с этого золота. Оно-то нас с тобой и погубило. Высказался Гоша, собираясь на суд. Пусть меня судят и засудят. Так мне гаду и надо. Польстился на то, что блестит. Гоша, сказал я другу, может... Я должен тебя сейчас утешать, но никакие утешительные слова не идут мне на ум. Мне и тебя жалко, еще больше таланта твоего жалко. Знаешь, что заявил о себе император Нерон, когда его вели на расстрел? Какой великий артист погибает!» Но Гоша только махнул рукой в ответ на эти слова конечно, дали ему не расстрел, а два года, да и то условно, принимая во внимание искреннее раскаяние и тяжелое детство. Однако все эти уголовные события надломили его хрупкий талант. Перед широкой публикой он никогда больше не выступал, а вдобавок его уволили с работы. Теперь мы оба оказались у разбитого корыта. Оба сидели без денег. Мы даже подушки, одеяло и все остальное снесли на толкучку и спали на панцирных сетках. В комнате остались две голые кровати. Мы с Гошей, да на стене картина «Рассвет на озере». Вот и вся меблировка. И тогда мы с другом созвали экстренное совещание, И оба приняли единогласное решение, что такое положение больше недопустимо. Мы постановили начать новую трудовую жизнь. Через день мы добровольно законтрактовались на север, на лесозаготовки и честно проработали там три года. Вернувшись в Ленинград, мы оба поступили в техникум и благополучно его окончили, а затем устроились на хорошую работу. О дальнейшей нашей жизни рассказывать много не буду, так как это не входит в тему моего повествования. Скажу только, что Гоша теперь тоже на пенсии. Живет он тоже в Ленинграде, только не на Петроградской, как я, а на Васильевском. О своем пропавшем таланте он вспоминает неохотно. Он даже подозревает, что таланта у него не было. У него хорошая жена, не чета, тосит табуретки, и есть дети, и даже внуки. Вспоминать свою молодость он не любит и иногда крепко ругает детей за поступки, гораздо более извинительные, чем те, которые совершал в их годы сам. Это, конечно, и неудивительно, если сравнить, в каких условиях он рос и в каких они. «Что касается меня, то я так и не женился». «Конечно, я не буду вам врать, что прожил жизнь монахом, у меня были всякие личные знакомства с женщинами, но я так и остался холостяком».